Студия «Ардис» представляет Жорж Сант Проступок господина Антуана Читает актриса Юлия Тархова Часть первая Глава первая Эгюзон Во Франции немного таких древних местечек, как город Эгюзон, стоящий на границах ла и Бери, в юго-западном углу последней из этих провинций. 80 или сто домов более или менее жалкого вида, за исключением двух или трех. Мы не называем их зажиточных хозяев из опасения оскорбить их скромность. Составляют две-три улицы и опоясывают площадь местечка славного на десять лье вокруг с утяжничеством своих жителей и затруднительностью своих въездов. Несмотря на последние неудобства, которые, впрочем, скоро исчезнет, благодаря новопроводимой дороге. И Гюзон часто видит путешественников, смело проезжающих его окрестное пространство и дерзающих пускать свои кореолки по его ужасной мостовой. Единственная гостиница помещается на единственной площади, которая тем обширнее, что сообщается прямо с полем, как будто ожидая новых построек от будущих горожан. Эта гостиница иногда в летнюю пору бывает принуждена приглашать чересчур многочисленных посетителей останавливаться в соседних обывательских домах, которые, надо сказать, отворяются для них с большим радушием. Причина та, что Эгюзон — центральный пункт живописной страны, усеянный любопытными развалинами, и идёт ли кто осмотреть Шатабрюн, Крозан, прюно или еще уцелевший и обитаемый замок Сен-Жермен — «Всякому необходимо ночевать в Эгюзоне, чтобы утром пуститься на тот или другой осмотр». Несколько лет назад в июньский вечер душный и бурный, эгюзонские обыватели с удивлением глядели, как молодой человек порядочного вида выезжал через площадь из города спустя немного времени после заката солнца. На дворе сбиралась гроза, смеркалось ранее обыкновенного, а молодой путешественник — слегка закусив в гостинице и пробыв в ней, не больше, не меньше, как необходимый срок для отдыха лошади, смело направлялся к северу, не тревожась увещаниями вещаниями трактирщика и явно не думая об опасностях пути. Никто не знал его в городке. На вопросы он отвечал только нетерпеливыми жестами, а на увещание улыбкою. Когда стук подков его лошади замолк в отдалении, местные зеваки толковали между собою. Видно, молодец-то хорошо знает дорогу или вовсе не знает. Либо он езжал тут сто раз и знает каждый камешек, либо не имеет никакого понятия о дороге. Плохо же ему придется. Он приезжий, не здешний, — заметил очень рассудительно какой-то догадливый парень. Никого не хотел послушаться. Да постой, ударит гроза, через полчаса он вернется назад. Коли прежде не сломит себе шеи на спуске столбового моста, — сказал третий. — Что ж, подхватили собеседники хором, сам будет виноват. пойдемте ка ребята, закроем ставни, чтобы стекол не перебило градом. По городку раздалось хлопание запираемых дверей и ставней, между тем как ветер, начинавший свистать по полю, опережал в быстроте запыхавшихся служанок, захлопывая под носом у них тяжелые затворы, на которых местные мастера — Согласно преданию, завещенному от предков, не пожалели ни дуба, ни железа. От времени до времени через улицу слышались голоса, из крылец домов приносились восклицания: "Что ваше все дома? Ахти, еще два воза на поле, а у меня шесть на ходу. Мне с полгоря, мое все убрано. Дело шло осеннее. Путешественник, сидя на отличном бренском иноходце, оставлял тучу позади себя и, прибавив рыси, надеялся уехать от грозы. Но при повороте, какой внезапно делала дорога, увидел, что туча непременно перебежит его сбока. Он развернул плащ, пристегнутый ремнями к чемодану, подвязал под шею ремешки фуражки и, дав лошади шпоры, еще ускорил ход ее, надеясь, по крайней мере, засветло миновать опасный проезд, которым его стращали. Но надежда его не сбылась. Дорога сделалась так трудна, что он принужден был поехать шагом и осторожно пробираться с лошадью между скал, усевавших путь его. Когда он достиг вершины оврага Крёзы, туча обхватила все небо, темнота настала полная, и о глубине пропасти, по краю которой он ехал, можно было судить только по глухому шуму сдавленного потока. Опрометчивый, как бывают люди в двадцать лет, молодой человек не обратил внимания на сторожки при остановке лошади и понудил ее пуститься на удачу по одному скату, который с каждым шагом послушного животного оказывался все круче и неровнее. Вдруг лошадь остановилась, быстро попятилась назад, и всадник, встряхнутый на седле, увидел при ярком блеске молнии что находился на самой оконечности отвесной крутизны и что один лишний шаг неминуемо сринул бы его в крёзу. Накрапывал дождь, и жестокий вихрь крутил верхушки старых каштанов, торчавшие в уровень с дорогой. Западный ветер нёс всадника с лошадью примехонька к реке, и опасность становилась так серьёзна, что путешественник принуждён был спешиться, чтобы меньше было упора для ветра, и чтобы в потьмах удобнее было вести лошадь. Местоположение, сколько он мог заметить при свете молнии, показалось ему превосходным, а положение, в каком он находился, льстило страсти к приключениям, свойственной юношескому возрасту. Вторичный блеск молнии яснее осветил ему пейзаж, а третьим он воспользовался, чтобы ознакомить свое зрение с ближайшими предметами, его окружавшими. Дорога была широка, но от самой этой ширины неудобно. С полдюжины неясных тропинок, обозначенных только конскими следами до да колеями колес, образовали разные беспорядочно пересекающиеся пути по скату горы. И как тут не было ни изгороди, ни рвов, никакого следа возделания, то почва голова ската отпечатывала на себе всевозможные попытки всхода, какие угодно было делать прохожим. Таким образом, в разные времена года То протаптывалась новая тропинка, то возобновлялась какая-нибудь прежняя, которую изгладили время изобвения. Промежду всех этих причудливых дорожек торчали скалы и кусты вереска, имевшие в темноте одинаковый вид. И как тропинки перепутывались весьма неправильно, то трудно было переходить с одной на другую, не рискуя споткнуться и быть увлечену в бездну. Все они извивались по скату оврага, не только вперед, но и в бок, так что надобно было наклоняться наперед и налево. Ни по которой из этих излучистых тропинок нелегко было идти, ибо в течение лета все они были одинаково наторены, благоместные жители ходили по ним без разбора среди белого дня. В темную же ночь сбиваться с них было отнюдь не все равно, и молодой человек, заботясь о ногах любимой своей лошади больше, чем о собственной жизни, Решился подойти к одной из скал, которая по вышине своей могла бы защитить его и лошадь от ярости ветра и переждать у нее, пока небо немножко прояснится. Он оперся на воронка и, перекинув одну полу непромокаемого плаща, чтобы закрыть бок и седло своего товарища, предался романической мечтательности, столь же довольный случаем послушать свиста бури, сколько напуганным и опечаленным его полагали и гюзонские жители, если еще помнили о нем в это время. Молния, сверкая поминутно, скоро дозволила ему опознать окружающую местность. Впереди дорога, извиваясь по противоположному скату оврага, поднималась так же круто, как тут спускалась и представляла те же трудности. Крёза, чистая и быстрая, катилась без особенного шума над дне этой пропасти и сжималась с глухим, обузданным рёвом под арками ветхого моста — казавшегося в очень плохом состоянии. Прямо вид ограничивался восходящую крутизною. Но в сторону открывалась зеленая перспектива покатых и возделанных лугов, посреди которых велась река, а насупротив путешественника, наверху холма, осеннего грозными скалами, которая перемежала богатая растительность, виднелись высокие обвалившиеся башни обширного старого замка. Но если б вздумалось молодому человеку искать там убежище от бури, мудрено было бы ему попасть туда. Не видно было никакого следа сообщения между замком и дорогою, и оба холма разделялись другим оврагом с другим над дне его потоком, вливавшимся в крёзу. Местоположение было одно из самых живописных, и желтоватый отсвет молнии придавал ему нечто страшное, чего не найти бы в нем при дневном свете. Исполинские трубы каминов торчали из обрушенных стен, как будто упираясь в густую тучу, висевшую над замком и раздирая ее недра. Когда небо мгновенно вспыхивало, белые развали нарисовались на черном фоне воздуха. Когда же зрение привыкало к мраку, они представляли темную массу на горизонте более светлого цвета. Крупная звезда, которую тучи словно не смели закрыть, долго блестела на горделивой башне, будто карбункул на голове исполина. Наконец звезда исчезла, и потоки усилившегося дождя уже не позволяли путешественнику ничего видеть иначе, как сквозь густую завесу. Падая на ближние скалы и на землю, отвердевшую от недавних жаров, вода разлеталась в брызги белой пеной и по временам казалась облаками пыли, вздымаемыми ветром. Поворачиваясь, чтобы лучше приютить лошадь у скалы, молодой человек вдруг заметил, что был не один. Кто-то также пришел сюда искать убежище или забрался еще прежде его. Наверное, нельзя было решить за беспрестанными сменами ослепительного блеска и густой тьмы. Всадник не успел хорошенько рассмотреть пешехода. Но пешеход показался ему дурно одетым и не очень-то доброго вида. Даже он как будто хотел спрятаться, прижимаясь как можно плотнее к скале но едва понял он из восклицания молодого путешественника что был открыт тотчас же громко и твердо сказал куда и сударь погода для прогулки вы поступите благоразумнее если воротитесь ночевать в вагюзон благодарю мой друг за совет отвечал молодой человек нарочно свистнув в воздухе своим хлыстиком с свинчатую ручкой чтобы показать подозрительному собеседнику что был вооружен Тот понял намек и отвечал на него, ударяя, как будто от безделья по скале огромной остроконечной палкой, отшибившей несколько кусков камня. Оружие было доброе и рука дюжая. Недалеко вы уедете в такую погоду, заговорил опять пешеход. Уеду, сколько мне вздумается, отвечал всадник. И не советую никому затевать останавливать меня на дороге. Разве вы боитесь воров? что отвечаете угрозами на добрые слова. Не знаю, откуда вы, молодой человек, но вижу, что вы не знаете здешней стороны. Слава богу, у нас не водится ни воров, ни разбойников, ни душегубов». Гордая, но открытая речь незнакомца внушала доверие. Молодой человек ласково возразил. «Так вы, товарищ, здешний?» «Да, сударь, здешний, и всегда буду здешним». «Хорошо делайте, оставаясь здесь». Сторона прекрасная. Но не всегда. Теперь, например, она нельзя сказать, чтобы была хороша. Погодка разыгралась порядком и пойдет на всю ночь. Вы думаете? Уверен. Если вы поедете по долине Крёзы, буря будет вас провожать до полудня. Но я думаю, выпустились в дорогу, имея в виду какой-нибудь близкий привал. Правду сказать, место, куда я еду, чуть ли не дальше, чем я полагал сначала. Я думал, что меня хотят удержать в ИГюзоне, преувеличивая расстояние и негодность дорог. Но по тому недальнему пути, в котором я около часа вижу, что меня не обманывали. А что, без нескромности спросить, куда вы едете? В горжелес. Далеко ли еще до него? Недалеко, сударь, если бы было видно дорогу. Но если вы не знаете мест, то проведете еще целую ночь, потому что все, что вы видели. «Цветочки в сравнении с теми спусками, которые вам надо делать, чтобы проехать из оврага Крёзы в Горжелесский. Да вдобавок вы рискуете жизнью». «Послушайте же, любезный, не возьметесь ли вы, конечно, за хорошую награду проводить меня?» «Нет, покорнейше благодарю». «Значит, дорога очень опасна, что вы так несговорчивы?» «Для меня не опасно, потому что я ее знаю так же хорошо, как вы, может быть, знаете парижские улицы». Да с какой стати мне мокнуть целую ночь из угождения вам? Не нужно. Обойдусь и без вашей помощи. Но ведь я желал вашей услуги недаром. Я вам предлагал, довольно, довольно. Вы богаты, а я беден, но я еще не прошу милостини и имею причины не делаться слугою первого встречного. Еще если б я знал, кто вы. Вы не доверяете мне сказал молодой человек, которого любопытство было возбуждено смелым и гордым характером собеседника, чтобы доказать вам, что недоверчивость — дурное чувство, я вам заплачу вперед. Сколько вы хотите? Прошу извинить сударь, я ничего не хочу. Ни жены, ни детей у меня нет. В эту минуту я ни в чем не нуждаюсь. К тому же у меня есть приятель, добрый товарищ, которого дом недалеко, и я воспользуюсь первым прояском чтобы пойти туда поужинать и уснуть под кровью. За что же мне лишаться этого для вас, скажите? Разве за то, что у вас добрая лошадь и новое платье? Не скажу, чтобы гордость ваше мне не нравилась, но я нахожу ее ошибочную, когда она отвергает обмен услуг. Я оказал вам услугу, какую только мог, советуя не ездить ночью в такую темень по дорогам, которые через каких-нибудь полчаса будут непроходимы. Чего же вам больше? «Ничего. Прося вашей помощи, я желал узнать характер здешних жителей, и только. Теперь вижу, что их обязательность к приезжим ограничивается одними словами». «К приезжим!» — воскликнул туземец грустным и укоризненным тоном, поразившим путешественника. «А разве уж у того не слишком много для людей, которые никогда нам не делали ничего, кроме зла? Полноте, сударь, люди несправедливы». Но Бог все видит и знает, что бедный крестьянин покорно дает себя разорять ученым людям, которые наезжают к нему из больших городов. Так городские жители сделали много зла вашим деревням? Этого я не знал и за это не могу отвечать, потому что в первый раз приезжаю в деревню. Вы едете в Горжелес? Верно, к господину Кардане? Вы, конечно, родственник ему или приятель. «А кто этот господин Кордане, которого вы, кажется, не любите?» — спросил молодой человек после минутного молчания. «Оставим тебя это, сударь», — отвечал крестьянин. «Если вы с ним не знакомы, вам будет вовсе неинтересно то, что я скажу о нем. А если вы богаты, вам нечего его бояться. Он опасен только бедным». «Однако ж», — возразил путешественник с притворным спокойствием, «может быть, я имею причины желать знать?» как у вас думают об этом господине Кардане. Если вы не хотите объяснить причину вашего дурного мнения о нем, значит, имеете на него личную досаду, которая не делает вам чести». «Я не обязан никому давать отчет, отвечал крестьянин, «и мое мнение останется при мне». «Прощайте, сударь». Вот дождь немного унялся. «Жалею, что не могу предложить вам пристанище, но сам не имею другого, кроме этого замка», который вы видите и который принадлежит не мне. Впрочем, — прибавил он, — отошед несколько шагов и останавливаясь как будто в раскаянии, что плохо исполнил долг гостеприимства. В случае, если вы вздумаете искать там приюта на ночь, ручаюсь вам, вы будете хорошо приняты. «Разве это развалина обитаема?» — спросил путешественник, которому надлежало спускаться во враг, чтобы перейти через Крезу и который пошел рядом с крестьянином, ведя лошадь в поводу. «Правда, это развалено», — сказал его спутник с подавленным вздохом. «Но хоть я не стар, я помню еще этот замок целым, крепким и таким прекрасным снутри и снаружи, что королю бы в нем жить не стыдно». Владелец не делал на него больших расходов, но он и не нуждался в починке. Так был прочен и крепок, стены были такие ровные, Камни, каминов и окон так красиво выложены. Нельзя было бы ничего прибавить лучше того, что каменщики и архитекторы сделали при постройке. Но все проходит, и богатство проходит. Последний граф Шотабрён недавно выкупил за четыре тысячи франков свой родовой замок. Возможно ли, чтобы такая масса камней, даже в теперешнем ее виде, стоила так дёшево? Да, то, что тут есть, стоило бы еще больших денег, если бы можно было все разобрать и перевести. Но где в нашем краю взять рабочих и машины, пригодные для сломки этих старых стен? Не знаю, чем клали здание в старину, но цемент так крепок, что башни и главные стены словно вытесаны из цельного камня. К тому же, видите, здание будто насажено на верхушку горы с пропастями со всех сторон. «Какие телеги, какие лошади перевезут подобные материалы? Разве гора обрушится? Иначе они простоят так же долго, как скала, на которой складены. Да притом внутри еще есть довольно сводов, чтобы укрыть бедного старика с бедной девушкой». «Так у этого последнего из шатабрёнов есть дочь?» — спросил молодой человек, останавливаясь взглянуть на замок с большим участием, нежели какое до то обнаруживал. «И она тут живет? Да, тут, посреди кречетов и сов, но, тем не менее, она молода и прекрасна. Воды и воздуха здесь довольно, и, несмотря на новые законы против вольной охоты, на столе графа Шатабрёна еще бывают иногда зайцы и куропатки. Послушайте, если у вас нет дел, для которых бы вам надо рисковать жизнью, чтобы приехать до рассвета, пойдемте со мною, я вам отвечаю за хороший прием в замке». Если б даже вы туда явились один и без рекомендации, то уже довольно ненастные ночи и христианского лица на вас, чтобы вы были приняты и обласканы у Антуана де Шитабрёна. Как видно, он человек небогатый, мне совестно пользоваться его добродушием? Напротив, вы доставите ему удовольствие. Полноте, вы видите, гроза поднимается сильнее прежнего, а у меня совесть не будет покойна, если я вас покину одного тут на горе». «Не сердитесь, что я отказался провожать вас. У меня есть свои причины, о которых вы не можете судить и которые нет нужды вам рассказывать. Но я усну спокойнее, если вы послушаетесь моего совета. При том же, я знаю у господина Антуана. Он был бы мной недоволен, если бы я не удержал вас и не привел к нему. Он бы готов, пожалуй, бежать за вами, а это ему не годится после ужина. Но не будет ли его дочери неприятно... Что к ним явится незнакомый человек. Дочь его его дочь. То есть она так же добра, как он, если еще не добрее, хоть это кажется и невозможно. Молодой человек еще поколебался, но подстрикнутый романической приманкою и уже рисуя в воображении своем портрет красавицы, которая ждала его за этими страшными стенами, Рассудил, что в Горжелесе его ожидали не раньше следующего дня, что, приехав ночью, он потревожит сон родителей, что, одним словом, упорствовать в своем намерении был бы сущим безрассудством, которое, наверное, мать отсоветовала бы ему, если бы он мог ее слышать в эту минуту. Убежденный всеми основательными причинами, какие мы приводим себе, когда в дело замешается без молодости и любопытства, Он последовал за своим проводником по дороге к Ветхому замку.